Чем пишут африканские языки? Эллины пишут свои буквы слева направо, а египтяне справа налево. И все же, делая так, они утверждают, что пишут направо, а эллины налево. Геродот, история, пятый век до нашей эры. С письмом в Африке всегда было туго. Еще сто лет назад из двух тысяч африканских языков письменными были лишь пара десятков. Сегодня усилиями правительств, африканских государств, научных институтов и христианских миссионеров письменности созданы или создаются уже для сотен языков Африки, которые принято называть младописьменными. Но на большинстве из них, помимо Библии, пока не вышло в свет ни книг, ни газет, ни даже словарей. Более удивительно, что, как уже говорилось ранее, письменность была впервые изобретена человеком именно в Африке. Первые древнеегипетские иероглифы, найденные на глиняных сосудах и костяных табличках, датированы примерно 3300 годом до нашей эры, последние 394 годом нашей эры. Вопреки распространенной точке зрения, иероглифы сами египтяне называли их маду-нитер, слова бога, не всегда обозначали целые слова. Некоторые из них имели и звуковое значение, как буквы привычного нам алфавита. Это и стало сюрпризом для европейцев в начале XIX века, когда англичанин Томас Юнг и француз Франсуа Шампольон сумели расшифровать египетскую иероглифику. Оказалось, что помимо идеограмм, то есть знаков, обозначающих слова, среди иероглифов есть и те, что читаются как одиночные согласные звуки: п, т, ф и другие. До этого было принято считать, что иероглифы – это лишь символы, каждый из которых может быть сродни целому философскому понятию. Почему египтяне не перешли полностью на алфавит, значительно более простой в усвоении, чем сотни и диаграмм, не совсем ясно. Искусство письма в Древнем Египте принадлежало высокообразованным и весьма консервативным жрецам, которые крайне болезненно относились к любым инновациям. Будучи хранителями секретов письма, Жрецы не хотели его упрощать, считая, что слова Бога не подлежат даже малейшим изменениям. В результате причиной забвения древней иероглифики стало, как ни странно, стремление сохранить ее. За три с половиной тысячелетия существования иероглифов египетский язык сильно изменился, но писцы отказывались вносить новшества в старые канонические литературные нормы. В результате к началу новой эры Мало кто из простых египтян мог толком прочесть иероглифическую надпись, язык который уже мало соответствовал их разговорной речи. Ненадолго появились новые варианты письма, в том числе скоропись, названная дематической, то есть народной, но с развитием христианства и более легких для усвоения греческого, латинского и коптского алфавитов была забыта и она. По соседству с древним Египтом – На Синайском полуострове, соединяющем Африку с Евразией, в 20 веке до нашей эры было создано протосинайское письмо – далекий предок десятков современных алфавитов Европы и Азии. А к началу новой эры, то есть два тысячелетия назад, на континенте уже существовал целый ряд систем письма. Правда, все они были сосредоточены в Северной Африке русская кириллица латинский алфавит европы армянские и грузинские алфавиты арабская вязь индийская дивонагари и слоговой алфавит тайского языка все они являются прямыми потомками прото синайского письма африки алфавиты мираидские со второго века до нашей эры и коптские со второго века нашей эры были созданы в долине нила и если первый из них был забыт вскоре после падения царства мировя то сегодняшние египетские христиане-копты продолжают использовать свой древний алфавит в священных текстах. Мираитское письмо основано на египетских иероглифических знаках. Коптский алфавит базируется в основном на греческом, хотя из 31 коптской буквы 7 ведут происхождение из древнеегипетского письма. Они были включены в состав алфавита, потому что некоторых звуков коптского языка в греческом просто не существует. Из коптского письма в Кириллицу пришли знаки Ш и Щ, происходящие из древнеегипетского иероглифа Ша, означающего заливное поле. В X веке до нашей эры ближневосточные колонисты на Средиземноморских берегах Африки принесли сюда финикийский алфавит, который около тысячи лет использовался жителями знаменитого Карфагена. Соседние берберские племена довольно быстро переняли письмо у Карфагенин и развили довольно самобытный нумидийский алфавит. Двадцать три знака этого письма весьма эстетичны и почти исключительно угловаты, ведь их приходилось вырезать на каменных надгробных плитах. Нумидийский алфавит любопытен тем, что направление письма шло справа налево и снизу вверх, в отличие от большинства известных нам письменностей. Один из первых европейских алфавитов, турдетанское письмо древних жителей Испании, был заимствован из Африки, а именно из нумидийского письма. В III веке н.э. нумидийский алфавит вышел из употребления, но древние нумидийцы передали свою письменность гуанчам Канарских островов, язык которых был утрачен после завоевания Канар-испанцами в XVII веке, а также племенам берберов и туарегов Северной африке и Сахары. Так появилось письмо «Тифинак», используемое и сегодня в Марокко и Алжире. Этот алфавит стал в конце прошлого столетия одним из символов берберской идентичности былой свободы Туарегов Сахары. Возможно, именно поэтому в Марокко еще совсем недавно сажали в тюрьму за употребление «Тифинак», да и в Ливии в эпоху Каддафи этот алфавит был строго запрещен. Сегодня, впрочем, в марокканских школах налажено преподавание берберских языков и дети снова имеют возможность писать на самом древнем из сохранившихся в Африке алфавитов. Но помимо иероглифических и алфавитных видов письма, Древняя Африка знает и третий тип – слоговые азбуки или селабарии, каждый знак которых обозначает слог, обычно содержащий согласные и гласные звуки. Эфиопское письмо, заимствованное семитскими народами государства Аксум из Южной Аравии в IV веке до нашей эры именно такой силабарий. Если кому-то из слушателей захочется блеснуть еще одним малоизвестным термином, добавим, что эфиопский вид письма также называют «абугидой». Это значит, что знаки с одинаковым согласным и разными гласными, например, «какику», являются слегка измененными формами базового знака абугида является шагом вперед по сравнению с мироитским или финикийским алфавитами потому что обозначало не только согласные но и гласные звуки эфиопским письмом пользовались жрецы христианского аксума, переводившие священное писание на древнеэфиопский язык гс сегодня этот язык уже непонятен современным эфиопам но древняя абугида была адаптирована для современных языков эфиопии и эритреи Амхарского, Тигринья, Гуриги и Тигре. Всего в эфиопском письме 26 основных знаков для обозначения согласных. При этом каждый из них может сочетаться с семью гласными, а некоторые также с сочетаниями «ва» и «я». Так как этот алфавит остается единственным древним африканским письмом, используемым на государственном уровне, В Африке нередко звучат голоса о том, что и другим языкам континента следует отказаться от пришлой латинской графики и перейти на более патриотичную, эфиопскую абугиду Но пока это предложение не находит откликов. Арабская вязь появляется в Африке вместе с первыми мусульманскими завоевателями в VII веке. Священный Коран, как известно, можно читать только на языке пророка Мухаммада, так что арабы никогда сильно не заботились, об адаптации письменности для языков африканских народов, оказавшихся подданными халифата. Принимая ислам, африканские правители автоматически принимали и необходимость изучать арабский и писать на нем. Так могилы царей Гао в Западной Африке, уже начиная с XI века, содержат арабские эпитафии. Но так же, как и в Азии, литературные языки нуждались в письменности. Примерно с 15 века наиболее прогрессивные государства южнее Сахары начинают адаптировать арабскую графику для своих языков. Наиболее успешно это получилось у хаоса Северной Нигерии, где возникшая на арабской основе письменность Аджами используется до сих пор, и у народа валов в Сенегале. Старики валов еще помнят старый алфавит Валафаль, хотя большинство сенегальцев сегодня пользуются более простым для запоминания латинским письмом. В XIX веке в странах Западной Африки начинается движение за поиск новых, исконно-африканских типов письма в противовес агрессивной западноевропейской культуре. В результате этого процесса в Сьерра-Леоне, Либерии, Нигерии и других западноафриканских странах появляется сразу несколько самобытных систем письма, и с некоторыми из них связаны настоящие детективные истории. Например, в начале XX века некто Томас Льюис, выходец из либерийского народа босса, объявил о находке им древнего и забытого алфавита, сохранившегося лишь в памяти нескольких босса, чьи предки были вывезены в рабство в Бразилию. Льюис, получивший хорошее образование в США, оказался весьма предприимчивым человеком. Из Америки он вернулся в Либерию, заказал в Европе печатный станок для открытой или изобретенной им письменности – и создал школу, где обучал детей родного народа. В 1907 году вышла первая книга на босса. А сегодня, спустя столетия, этот алфавит из 30 согласных и 7 гласных букв, идеально повторяющий систему звуков и тонов языка босса, продолжает пользоваться уважением старших поколений, хотя книги на нем уже практически не издаются. Возможно, более радужные перспективы у алфавитно-слоговой письменности НКО, созданной в 1949 году гвинейским писателем Сулейманом Канте для нигеро-конголезского языка манинка. Благодаря сравнительно легкому начертанию знаков, НКО быстро распространилась по странам Западной Африки, некоторые языки которой, бамбара в Мали, дьюла в Кот-д'Ивуаре и другие, чрезвычайно близки манинка. НКО содержит лишь 27 знаков, из них 7 гласных. На письме обязательно обозначаются тоны. Алфавит явно испытал арабское влияние. Знаки пишутся справа налево, соединяясь между собой. За последние полвека число пользователей НКО выросло до 30 миллионов человек, в результате чего уровень грамотности в Мали и Гвинеи сильно повысился. Успешное будущее НКО гарантируется и тем, что в последние годы были разработаны специальные шрифты – позволяющий использовать ее на компьютерах. Остается только дождаться, пока в Гвинеи или соседних странах разрешат создавать доменные имена Нанко.